Глава восьмая. Успеваю выставить перед собой воздушный щит. Вместе с ним бьюсь об решетку, а меня все еще продолжает силой засасывать в проем. Воздух покидает легкие, трещат ребра, а вместе с ними и крепление металлической преграды. Секунда и они не выдерживают давления. Они – это ребра и крепления саморешетки. Хруст, треск и невыносимая боль от впившихся в плоть обломанных костей. А -а -а! Орет от боли псих. Он застегнут врасплох, так как полностью ушел в себя для решения своих проблем. Мое тело, как безвольная кукла, несется с потоком воздуха по большой темной трубе. Бьюсь о стену головой, когда та поворачивает. Еще раз и еще. Меня расколбашивает об поверхности трубы так, что я теряю ориентацию в пространстве. Хрусть. А вот это сломалась нога, за что-то зацепившись при ударе. Куда меня несет, не понимаю, то ли вверх, то ли вниз, то ли в сторону. С потоком воздуха влетаю в более свободное пространство в виде круглой шахты — Меня больше не бьет о стены, зато взрывается чувство опасности. На очередном обороте вокруг себя на глаза попадаются огромные лопасти, что вертятся с большой скоростью и быстро приближаются. Вернее, это я к ним приближаюсь. И сейчас меня этот вентилятор нашинкует на наномаксов. Инстинкт самосохранения заставляет вжать все что угодно, лишь бы убраться подальше от угрозы. Способность рывок не срабатывает, а вот пространственный скачок должен перенести туда, куда смотрит тот, кто его использует. Мое же тело продолжает крутиться в воздухе, испытывая боль от сращивания костей и заживления ран. Перед глазами все мелькает. Когда активирую перемещаемую меня в пространстве способность кромешника, взгляд удачно падает на область за крутящимися лопастями. Миг и сильный поток воздуха уже толкают меня в спину и уносит дальше. Кое-как стабилизирую вращение и выравниваю в пространстве свое тело. Теперь я вижу, куда лечу. Для облегчения управления создаю диск воздушного щита. Лавирую перед постоянно появляющимися на пути перегородками и перпендикулярно идущими трубами. Встречаются и уходящие в стороны ответвления, но на такой скорости, боюсь, меня размажет о стену при попытке зайти в поворот. Через некоторое время основная шахта заканчивается тупиком с плавным разветвлением на четыре трубы. Они уже, чем основной туннель, и уходят в разные стороны. Мой выбор падает на ту, в которую удобно нырнуть в данный момент. На этот раз полет я более или менее контролирую, потому о стену во время поворота лишь чиркаю воздушным щитом. Пролетев немного по трубе, понимаю, что меня не столько поток воздуха толкает в спину, сколько я просто падаю. Гладкие стены переходят в ребристые, проход начинает изгибаться под небольшим углом в разные стороны. Благо, мое зрение позволяет в темноте улавливать изменения траектории полета, и мне удается лавировать и не биться о стены. Очередной изгиб трубы оказывается слишком резким, а на стене в этом месте имеется большая прореха, и я вылетаю в нее наружу. Где я оказываюсь, непонятно. Подо мной гигантская пропасть между двух стен, которым нет конца и края. Мое теперешнее падение напоминает мой стремительный спуск в разлом. Вот только здесь расстояние меж стен не настолько большое, как там, и пространство перечеркивают какие-то балки и канаты проводов. А надо мной пустота и толстые гофрированные трубы, в одной из которых зияет дыра. Стены, к тому же, не из земли и камня, а из металла и еще какого-то минерала. Какое-то время еще падаю, рассматривая окружающее пространство. Затем приходит понимание, что я, скорее всего, с каждой секундой отдаляюсь от своей цели. А моя цель – выйти к точке перехода на второй уровень лабиринта. И пока я падаю, эта точка становится от меня все дальше и дальше. Или нет? Может, выход на новый уровень находится на самой глубине, но только в центре лабиринта? Да кто его знает? Он также может оказаться где угодно. Падать мне надоедает. Скольжу на воздушном щите вдоль стен, размышляя над тем, куда двинуться – вверх, вниз или продолжать перемещаться в сторону. Вдали и значительно ниже моего положения на миг появляется светящаяся точка и пропадает. Еще через несколько секунд это повторяется. По мере приближения появляющаяся светлая точка превращается во вспышку, больно бьющую по глазам. Расстояние выходит не таким близким, как казалось на первый взгляд. К световым эффектам добавляются звуки гудения и шипения. Только минут через 10 полета я понимаю, что вспышки и звуки являются результатом сварки. В голову приходит образ мужика в темно-синем костюме и черной маске на лице. В его руках постоянно что-то ярко вспыхивает, а также вспоминается фраза «не смотри на сварку, ослепнешь». Не знаю, правда это или нет, но стараюсь отводить глаза при новых вспышках. Они появляются вместе с тыком металлической балки, к которой прикреплены тонкие трубы и стены. Балка пересекает пространство от стены до стены и теряется в квадратном проеме шириной метров 3. Виновником ярких вспышек является существо, напоминающее встреченный ранее большой глаз – Вот только он будто закован в металлический каркас, напоминающий намордник. Имеется лицевой прозрачный щиток, щупалец всего 8, они метровой длины и механические. В одной из них существо держит вытянутый предмет, из которого и появляются вспышки. Рим Техслуж 7403, Биодроид третьего поколения, 24 уровень, статус «Сбой функционирования». Действия этого создания не поддаются логике. Ломанные, дерганные движения циклично повторяются. Биодроид наклоняется, вытягивает переднюю щупальцу в сторону шва, соединяющего балку со стеной. Предмет, зажатый в этой конечности, на краткий миг испускается лепящий луч, напоминающий сварку. Затем щупальце отстраняется, а тело отклоняется. Дроид замирает на пару секунд, а потом выполняет все эти действия по новой. А результатом его работы является просто глубокая оплавленная дырка. На мое появление Римтехслуж 7403 пытается отреагировать, но у него это не получается. Той пары секунд отдыха ему не хватает, чтобы обернуться ко мне. Новый цикл заставляет его снова приступить к сварке. Забавно наблюдать за его нелепым дерганием в мою сторону. Не зря указан статус. Сбой функционирования. Дроид и правда глючит. Может, приложить его воздушным молотом, раз так пять, и срубить за убийство опыта? Нет, что-то эта идея не выглядит привлекательной. Да и название этого создания говорит о том, что это обычный техник-работяга, и не выглядит он агрессивным. К тому же, что он сможет делать? Размахивать сваркой? Я его легко с расстояния ушатаю заклинаниями. А могу и просто воздушным тараном скинуть в пропасть. В какой-то момент мне становится жалко техника, он каждый раз так усердно дергается, пытаясь меня рассмотреть, что кажется вот-вот взорвется от напряжения или от раздражения. Меня бы тоже бесил тот, кто пристально смотрит, как я работаю, особенно если работа не заладилась. Решаю сжалиться над продуктом биоинженерных разработок. Захожу в широкий квадратный проем и встаю напротив большого живого глаза. Оттуда резко выстреливает красный широкий луч, просвечивающий мое тело с ног до головы. Я даже испугаться не успеваю, и чутье молчит. Луч исчезает, а на металлической пластине под глазным яблоком загорается зеленый диод. В тишине раздается дребезжащий механический голос. Генный код ГОСТИ совпадает с кодом создателей на 74%. Отправляю запрос на дальнейшее действие. Ошибка. Запрос под номером 59-83-74-50-38-49. Ошибка. Не отправлен. Отсутствует приемник запросов. Установка связи с оператором создателей. Ошибка. Установка связи под номером 58-43-47-12-45-97. Ошибка. невозможна. Операторы не найдены. Подключение канала. Ремтехслуж 7403 зависает надолго, даже от своей работы отвлекается, а может, это он специально резину тянет, дабы отсрочить осточертевшую зацикленную задачу. Странная информация о том, что мой генный код совпадает аж на 74 с кодом создателя этого биодроида, заставляет задуматься. Кто же эти создатели? Они похожи на людей? Вроде этот лабиринт представлялся нам, как руины защитного периметра расы ушедших. Как я понимаю, строение принадлежит одной из вымерших древних и могучих рас. И не связана ли эта раса с родами, к которым причисляет людей система? Там тоже лишь какой-то процент соответствия, и у каждого человека он свой. А друид все никак не отвисает, может, это все действие сбоя функционирования, и следует хорошенько вдарить по нему для излечения или для избавления от мук. Но глаз киборг сам прекращает отправлять всякие запросы и выдает. Информацию от системы получить не удается, ретранслятор связи выведен из строя, в лабораторно-исследовательском комплексе отсутствуют создатели или их представители, По данным сканирования, вы являетесь дружественной целью. Вам выданы права на пребывание в комплексе. Вы единственный разумный, имеющий очень близкое соответствие генного кода с создателями. Вам открыт частичный доступ к ресурсам комплекса. Получите запрос. Прошу помочь в устранении неполадок биодроида Ремтехслуж 7403. Э, в лабораторно-исследовательском комплексе? «Это он про лабиринт, что ли? Помочь?» «Ты дай мне время прийти в себя, а уже потом выдай запрос на твою починку», отвечаю биороботу. «Прошу помочь в устранении неполадок биодроида Ремтехслуж 7403». «Ты чего заладил? Как я тебе помогу? Я же ничего в этом не петрю. Даже ключа гаечного или отвертки у меня нет». Ко мне приближается второе переднее щупальца, и ее наконечник сменяется с двух сжатых металлических захватов по типу плоскогубцев, сначала на что-то напоминающее рожковый ключ, затем на что-то похожее на отвертку. Коронка у нее в виде шестигранной головки с крестовым наконечником внутри. Прошу помочь в устранении неполадок биодроида Ремтехслуж 7403. Опять ты за свое! «И чего ты мне под нос тыкаешь? Куда тебе это засунуть надо?» «Не надо». «О, а я думал, он опять выдаст про устранение неполадок. Диалог-то налаживается». «А что надо? Прошу помочь в устранении неполадок биодроида Ремтехслуж 7403». «Сука!» — сглазил. Не дождавшись от меня каких-либо действий, биодроид снова принимается за сварку. «Осматриваю пациента. Вроде не помят и не поврежден. Пускай дергано, но двигается и конечностями шевелит всеми. Стоп! Третье щупальце по левой стороне, в отличие от других, вообще не двигается с места. Те хоть немного меняют свое положение ради устойчивости при наклоне. А это нет. Хотя, может, так и должно быть?» «Дроид, как тебе там? Ремтехслуж. Ты двигаться можешь?» «Я Ремтехслуж 7403». «Ну, а я что сказал? Подходи ко мне!» Говорю биодроиду, отступая дальше в проем. «А то над пропастью тебя особо не осмотришь!» ноль 7403 дергается, но сдвинуться у него не получается. Причем все щупальца, кроме одной, меняют положение. Так. Подхожу ближе, вытягиваю голову над пропастью, пытаясь рассмотреть причину застревания конечности техника. Ага, щупальца угодило меж толстых связок кабелей. И своей силы у дроида, похоже, не хватает, чтобы освободиться. Ремтех служб 7403, сейчас я возьму тебя за твою колешню и буду дергать на себя, а ты помогай за всех своих биодроидских сил». Я не Серега, но, думаю, и со своей прокачанной силой должен с этим делом справиться. И раз... Пока я хватаюсь одной рукой за торчащую из стены прохода какую-то металлическую скобу, а второй за клешню техника, тот пытается что-то сказать. Не надо. Перед глазами появляется очень яркая вспышка. По телу дроида пробегает дуга электрозаряда, начиная от застрявшей клешни, заканчивая той, что держу в руках я. Меня сотрясает удар такой силы, что внутренние органы будто взрываются. Мышцы скручивают спазмом на запредельном для человека уровне. Тело начинает трясти. В голове неистово воет от боли псих. И никак не получается отпустить ни скобу, ни клешню. Абзац.